Жизнь вокруг горизонта событий Все сходились во мнении, что это прорыв, сингулярность. На пресс-конференции даже мне пришлось признать, что человечество добралось до пропасти второго шанса. Хотя произошло все по чистой случайности. Мы по ошибке прорвали дыру в ткани пространственно-временного континуума внутри моего собственного мозга. Межзвездное комическое путешествие. Окно на альтернативную Землю, где чуму удалось побороть космический баг для нашего мусора. Может быть, даже ответ на вопрос, почему мы здесь. Однако, как ни странно, моя замечательная невеста-физик и бывшая ассистент-постдока Тереза не слишком горячо поддержала идею покинуть Землю, а ведь это она внесла в мое уравнение небольшие поправки, позволившие создать стабильную миниатюрную черную дыру. «Это планета — наш дом», — сказала она за ужином, через несколько дней после случившегося. Я не оставлю ее только потому, что появилась возможность. Обеденный стол был завален данными наших исследований и чертежами почти построенного звездолета «Зона-51». Судя по немногим оставшимся в документах сведениям, большую часть вымороло Министерство обороны, корабль разрабатывали уже много лет, используя внеземные технологии, к которым ученые получили доступ в сороковые после крушения. В свободное от нашей совместной работы время, тереза обставляла дом, покупала мебель, например, этот стол, сделанный из уцелевшей в пожарах древесины, украшала стены произведениями искусства и даже повесила над камином собственную картину, изображавшую фантастическую звездную систему. Называлась картина «Возможность». На холсте была нарисована окруженная сияющим ореолом лиловая планета, вокруг которой вращались три красных карлика. «Я думал, тебе интересно будет увидеть, что там, за пределами», сказал я, кивнув на ее картину. В конце концов, источник питания для двигателя звездолета изобрели и с твоей помощью. «Я хочу, чтобы человечество увидело, что там, за пределами», возразила она. «Очень хочу, даже не представляешь, насколько. Но это не значит, что я сама готова улететь с Земли». Тем более жизнь здесь уже стала налаживаться. Уровень моря повышается. Калифорния каждый год сгорает дотла. Чумные бараки переполнены. И верно, все в полном порядке. Нет, серьезно. Проект очень долго готовили. Тщательно отобрали команду. Со дня на день объявят народную лотерею. Корабль отправится в путь, как только мы завершим испытания. Возможно, для начала совершить несколько тестовых полетов за пояс и обратно. Правительство решило основать там колонию, чтобы нам было куда податься, если дерьмо попадет в вентилятор. А если ты мой намек не поняла, я считаю, что оно уже давно туда попало и разбросано по всему потолку. — Ты разве не слышал? Ученые считают, что, возможно, нашли лекарство, — отозвалась Тереза. — Позавчера в новостях говорили. Неизвестный оставил у дверей одной из крупнейших лабораторий флакон с запиской «Небольшая помощь». Пока еще никто не понял, что делать с этим веществом, но один из ученых признал, что генетически оно связано с вирусом. Говорят, от него исходит ярко-белый свет. А в штатах библейского пояса люди целыми днями лежат на солнце, веря, что вирус от этого сгорит. Ну и от молитв, конечно. Мы уже сто раз слышали, что ученые нашли лекарство. В соревнованиях по метанию убийственных взглядов Тереза заняла бы первое место. Глядя на меня, она крутила в пальцах висящий у нее на шее фиолетовый кристалл на серебряной цепочке. С первого дня нашего знакомства он всегда был на ней. Я привык смотреть, как она теребит его, помогая мне с экспериментами в лаборатории, как в нем играет свет, отбрасывая на белую доску радужные блики. «Я этим занимаюсь из-за всего, что случилось», — сказал я. Из-за того, что через пару месяцев после того, как моя мать умерла от рака, а первая жена, Синтия, от осложнений после экспериментального лечения чумы, мне пришлось кремировать мою дочь Петал, которой не помогли программы испытаний новых лекарств. Иногда я задумываюсь, в самом ли деле случайно совершил эту ошибку. Что если однажды я пришел на работу и просто послал нахер сочувственные взгляды, шепотки, осуждающие меня за то, что я так скоро снова женюсь, сокращение финансирования лаборатории и сына, который винит меня за то, что я такой гениальный, а собственную семью спасти не сумел. Я и не жду, что ты поймешь, через что я прошел. Наверное, не пойму, — согласилась Тереза, обходя стол и убирая за мной посуду. Разве мне есть дело до того, что в отделе все думают, будто я прыгнула к тебе в постель, чтобы заполучить желанное место в твоей лаборатории? Что я сотню раз видела, как ты плачешь в своем кабинете? И твоих студентов, когда тебе помощь потребовалась, я взвалила на себя просто так. Я не хотел. Питер, мой сын год, теперь именующий себя Аксель, чем-то гремел в своей комнате, наверное, хотел спуститься». Однако он знал, что к нам нельзя входить, когда мы работаем над секретными материалами. «Болит?» Тереза коснулась руками моей головы, словно чувствовала притяжение гравитации, пульсирующую внутри радиацию Хокинга, которую мои коллеги пытались перевести в полезную энергию и тягу. «Вовсе нет. Оно вроде и не должно болеть. Хотя, конечно, никто точно не знает, что будет дальше». Мы поняли, что произошло, когда перепроверяли данные. Как физику мне всегда хотелось разгадать загадки Вселенной. Но как человек и какой-никакой отец, я хотел, чтобы мой оставшийся в живых ребенок дожил до взрослых лет здоровым и не сталкивался больше с чумой, наводнениями и небывалыми ураганами. Мне даже Деннису, моему придурковатому брату, одержимому идеей всю жизнь прожить в своем похоронном отеле, Хотелось дать второй шанс после смерти нашей матери. «Она офигенная, Брай», — сказал он, когда мы в последний раз разговаривали. У него как раз начался роман с его единственной подругой, коллегой и соседкой по этажу Вэл. «Я ее совершенно не заслуживаю». «Даже не сомневаюсь», — ответил я. «Приезжайте как-нибудь вместе к нам в Неваду». «Ты же знаешь мои обстоятельства». Приходится отрабатывать скидки, которые мне дали на похороны мамы и Петал. Я же говорил, что сам могу заплатить. С маминых поминок уже год прошел. Ты что там, крепостной, что ли? Да не, все нормально. Просто это моя жизнь, понимаешь? К тому же у меня есть Вэл. Приятно было знать, что он больше не один, и что я могу предложить им кое-что, чтобы начать сначала. Но что вообще означало это «начать сначала»? НАСА хотела добраться до системы Кеплера. Военные — разработать энергетическое оружие на случай, если мы встретим в космосе не самый теплый прием. Стажеры пялились на меня на работе, как будто хотели взглядом просверлить дыру у меня в голове. Наверняка думали, там какая-то прореха, сквозь которую видно, как люди носятся по Вселенной, по космическим туннелям, попадая из одной версии реальности в другую, как показывают в фантастических фильмах. Но я не желал, чтобы кто-то колесил по моему мозгу. Моей задачей было понять, как мы такое сотворили и как теперь повторить то же самое в двигателе космического корабля. А еще, наверное, отчасти мне хотелось знать, что где-то у меня в голове существует реальность, в которой Синтия и Петл живы и зовут меня спуститься к ужину. Исследовать, протестировать, составить вопросы. Повторить. Чувствуете что-то необычное? Спросил меня правительственный врач. Все хорошо. Спасибо. Конечно, я представлял, что случилось бы со мной в параллельной реальности, где я сказал коллегам и начальству правду. За то, что я втайне разрабатывал программу для отключения системы защиты ускорителя, меня бы уволили, лишили допуска к секретной информации и заперли в государственном учреждении. А еще мне часто снилось, будто меня окутывает свет. Я сложил в поясную сумку энергетические батончики и семейные фотографии, будто собирался на долгую прогулку по Вселенной. Пока военные не засекретили мою работу, народ из других лабораторий и университетов постоянно меня торопил. Потом начались протесты. Многие боялись, что черная дыра расширится, разорвет меня на куски, а потом поглотит, и разорвет на куски весь мир. Джин, парень, отвечающий у нас за связь с общественностью, сказал, что это крайне маловероятно. Затем на площади стали выходить те, кто жаждал избавления, те, чьи близкие стояли в листе ожидания на трансплантацию органов, а денег на экспериментальные лекарства или лечение нового поколения у них не было. А с ними и те, кто все потерял, кого уволили, чей бизнес разрушила пандемия. Они шли, вооружившись транспарантами «На земле два будет работа». В дни особенно сильного задымления от лесных пожаров выходили в масках. Молились, пели и держались за руки. Верили, что моя работа — билет в мир, где всего этого не было. Прихожу домой. Тереза уговаривает меня отдохнуть. В последние дни она снова решила быть со мной ласковой, так что я не спорю. Она и с Акселем нежна, несмотря на то, что он постоянно говорит, будто я трахаю его няньку, и обзывает меня ублюдком за то, что я так скоро решил снова жениться. У нас с Терезой так и не было медового месяца. Мы же спасаем мир, с выходными напряженка. Все приходится откладывать на потом. Когда все закончится, когда жизнь наладится, когда мы завершим то, над чем работаем. Я, правда, хотел создать с ней семью». Они, как все болтают, жениться на блестящей молодой ученой, чтобы подлечить свою травму. Тереза дает мне таблетки от головных болей, с каждым днем мучающих меня все сильнее. Отвечает за расписание встреч с врачами и репортерами. Смешивает для меня протеиновые коктейли на основе гороха и разогревает мои любимые полуфабрикаты — зеленые чили, тамале, иньокке и сладкого картофеля. Она купила их целую кучу, когда в нашем местном супермаркете объявили, что больше не будут их продавать. Если я засиживаюсь за компьютером за полночь, она напоминает, что это вредно. Интересно, что именно вредно? Много работать или носить в голове черную дыру? Она же спрашивает, что может быть важнее здоровье и заботы о семье. Когда я бьюсь как рыба об лед, пытаясь впихнуть сингулярность в двигатель космического корабля, она проверяет мои расчеты. «Ты всегда забываешь менять местами переменные», — говорит Тереза, лежа рядом со мной в постели, «и не учитываешь некоторые квантовые флуктуации на горизонте событий». «А твоя проблема как продвигается?» — спрашиваю я. «Ты о том, как мы потом будем доставать из твоей головы эту черную дыру?» «Да уж, это будет непросто. Я сейчас пытаюсь понять, чем для нас обернется создание крошечной сингулярности антиматерии». Материя и антиматерия должны уничтожить друг друга. Я бы попросил обойтись без взрыва в моей голове. Она вроде не такая уж паршивая. По возможности, мне хотелось бы ее сохранить. Это только один из вариантов. Я разрабатываю несколько, разводит руками она. Кстати, по дороге на работу я куплю туалетную бумагу, если только ты не подбросишь меня на машине. «Я поработаю из дома», — говорит она. А тебе, правда, не стоит так долго торчать в лаборатории. Твои ребята и без тебя отлично справятся с твоими экспериментами. Кстати, клементины тоже купи. Те, что в холодильнике, испортились. Она стискивает мое бедро и отворачивается к телевизору. Оттуда вещают очередную теорию заговора, якобы звездолет — часть проекта современного Ноева ковчега. Разрабатывают его, потому что к Земле движется астероид под названием Нибиру, а правительство решило бросить большую часть человечества на произвол судьбы. Может, завтра вместе поужинаем и для разнообразия не будем говорить о работе? Конечно. Целуя ее, я понимаю, что, вероятно, в наших отношениях и правда смешались профессионализм и романтика, квадратный корень из того, что всем от меня нужно. Но Тереза хочет, чтобы за ужином я присутствовал целиком и полностью и вместе с ней ходил на школьные мероприятия Акселя. Хочет, чтобы у меня хватало времени на кино, настольные игры и обнимашки на диване под из с телевизора документальный фильм о природе. Аксель, недавно выкрасивший волосы в розовый, спрашивает, начал ли я получать сообщения из другого измерения. Ясно, сарказм. Терпеть не могу, когда сын его применяет. Раньше он читал «Пэтл на ночь». Защищал, когда дети в школе потешались над ее шепелявостью. Теперь же он думает, что я какой-то чокнутый профессор, шут гороховый. Пока нет, отвечаю я и показываю жест спока. Но мы еще многого не знаем. Ну и ладно, бурчит он. Я столько раз говорил ему, как мне жаль, что и не перечислишь. Объяснял, что привел Терезу не для того, чтобы она заменила ему мать. Твердил, что даже если он меня ненавидит, нам нужно попытаться оставаться семьей, пока еще есть возможность. Исследовать, протестировать, составить вопросы, повторить. Мой отец, инженер, однажды сказал, «Влюбленность и брак во многом дело случая, химии и того, как далеко ты готов зайти. А кем станут твои дети вообще лотерея? Я считаю, что мои неудачи во взаимоотношениях с людьми — его вина. Но мой сын Питер, с какой стороны ни посмотри, хороший парень». Он не вляпывается в истории, несмотря на средние способности, получает относительно неплохие оценки, хотя в последнее время хватает и двойки, матерится только при мне, волонтерит в чумном отделении больницы, не в рамках общественной работы, которую требует школа, а потому что ему самому нравится. Пэтел, как мне казалось, собиралась пойти по моим стопам. Вечерами сидела со мной во дворе и смотрела на звезды, Спрашивала про энергию, скорость света и параллельные вселенные. Обожала мою подборку выпусков «Загадки и тайны» издательства «Таймлайф» и мечтала, чтобы ее похитили инопланетяне, пускай всего лишь на одни выходные. Я делаю для своей новой жены видеожурнал. Лучшего способа сказать ей все то, чего никогда не говорил, мне не придумать. Расшифровка. 0022. Тереза, ты не представляешь, как меня восхищает твой разум. Твои поправки к моим уравнениям разбирала целая группа ученых. Наверное, я благодарю тебя недостаточно. Отчасти это от зависти к тому, как легко ты визуализировала все тонкости черной дыры. 0036. Ты в самом деле меня спасла. До того, как ты появилась, я запирался на работе в туалете и плакал, а порой воображал, что это Аксель умер, а не «пэтал», и жутко злился на себя за такие мысли. Как-то раз даже пробил кулаком гипсокартон. Внутри у меня все пылало, как будто взорвалась сингулярность эмоций. 0048. В последнее время, включая акселератор в лаборатории, я чувствую себя более живым, любимым и целостным, чем рядом с любым человеком, не считая тебя. Только так мне кажется, что я не потерял свою дочь окончательно. Она верила, что однажды окажется в космосе, что ее энергия будет танцевать в звездной пыли. Может, она сможет добраться до меня через дыру в моей голове. Журналистам я говорю, что чувствую себя хорошо, лучше, чем когда-либо. Однако повторять мой опыт никому не рекомендую. Читаю комментарии на разных сайтах, и понимаю, что страхи людей по большей части просто смешны, и все же невольно задумываюсь, что если конспирологические теории отчасти правы, если обратный отсчет оставшейся мне жизни уже начался. Один человек написал, что меня заберет небесная сущность, и так начнется эпоха просветления. Комментарий заканчивался словом на мосте именно так, курсивом. Другой полагает, что я просто исчезну, засосу сам себя. Почему-то мне представилось, как последние мои клетки лопаются с мультяшным чпоком. Что нам известно? Сейчас размер сингулярности стабилен. Сингулярность находится в моей левой височной доле. Из сингулярности были выброшены экзотические частицы. Сингулярность глотает одну мою субатомную частицу за другой. Тереза уверяет, что со мной все будет хорошо, и мне хочется ей верить. Мы не знаем, как удалить из моей головы сингулярность, пока. Возможно, она исчезнет сама собой. Лежа в постели и прижимаясь к Терезе, я смотрю в потолок, на пятнышки, пока они не начинают расплываться и кружиться перед глазами. Убеждаю себя, что чувствую внутри тягу сингулярности. Может быть, крошечная часть моей личности уже изменилась из-за нее. Я стал человеком, который искренне любит жену и сына который способен на что угодно, чтобы в последний раз поговорить с дочерью, даже просто сказать, мне жаль, что я не смог сделать большего. Собираясь на работу, я смотрю на себя в зеркало. На вид я такой же, как самый обычный парень, без сингулярности в голове. Те же, как говорил мой отец, самурайские брови, тот же плоский широкий нос, который я всегда ненавидел. Когда я был маленький, бабушка щипала меня за него и пела. «Расти, расти носик!» Тереза уходит, поцеловав меня на прощание. Я съедаю миску овсянки, еду на работу, и все это время воображаю синапс, нить памяти, падающую за горизонт событий, парящую в темном пространстве, чем-то похожим на наше. Воображаю, как петал плывет ко мне, словно космическая тонкая ткань. Коллеги каждый день спрашивают, как я себя чувствую. Наверное, так и буду отвечать им и жене, что все хорошо, даже если однажды это перестанет быть правдой. Возможно, через несколько лет я умру в одиночестве, тело мое разложится, а сингулярность останется, крошечная дверь в неизвестное, спрятанная в моем гробу или урне. Прежде чем мое тело погибнет, я повторю все известные мне реальные данные алгоритмы, имена родственников, клички домашних животных, чтобы отделить то, чего в моем сознании больше нет. Я... Я был... Они были... Это... Полюбит ли кто-нибудь этого потенциального будущего Брайана Ямато? Будут ли его уважать? Или... Он просто будет? «Как ты себя чувствуешь?» — спросят этого доктора Ямато мои коллеги. Через сколько лет это случится? Через год? Пять? Десять лет? Воображаю, как мои последние слова плывут в пустоте. Интересно, какие осколки моей жизни продержатся дольше всего? Сингулярность, футбольная команда, квант, время. Смотрю на коллег, жену, сына, сидящего у моей постели. Кто знает, долго ли я проживу в этой тишине, пока угасает память о моей дочери. Кто знает, как долго я еще проживу, не в силах пошевелиться, просто наблюдая за миром вокруг, созерцая пространство и время, которые Брайан Юшео и Баямато занимал во Вселенной. Кто знает, как долго я еще проживу, пока клетка за клеткой не превращусь в мускулы, органы, кости, пустоту. Надеюсь, сингулярность либо остановится на мне, либо поглотит весь мир целиком, и, возможно, его спасет. По дороге на работу захожу в магазин купить туалетную бумагу и клементины, которые всегда просит Тереза, хотя они уже через пару дней портятся. Пару фруктов захватываю с собой из машины и бросаю их в корзину в холле. Вхожу в диспетчерскую испытательной камеры и жду, пока из нашего модифицированного аппарата МРТ появится устройство для сканирования сингулярности. Тереза пишет. Сегодня в классе Акселя видеоконференция для родителей и учителей. Подключишься или ты занят? Позавчера вечером я смотрел видео со школьного спектакля Петл, одного из многих, которые пропустил из-за работы. Она играла солнце. Всегда больше любила роли не людей, а небесных тел. Играла джазовая мелодия, а она, энергично размахивая руками, двигалась с востока на запад, Потом поднимала в небо луну и закрывала глаза. Как сегодня себя чувствуешь? спрашивает одна из коллег. Ее зовут Сара. Она молодая, умная и амбициозная девушка. Коды пишет с той же страстью, что композитор музыку. Лет семь назад на вечеринке мы чуть не переспали. Это было еще до Чумы и до Терезы. Она предложила прогуляться. Сказала, живет неподалеку. Но я решил для разнообразия пораньше вернуться домой. Посмотрел с Питером и Пэтл Мэри Поппинс, проверил вычисления ассистента, а остаток вечера сидел в подвале, пил вино из пакета и разрабатывал процесс, который однажды поместит мне в голову черную дыру. Пишу Терезе. Конечно, подключусь. Я люблю тебя. Обернувшись к Саре, отвечаю, что со мной все в порядке. Я хорошо себя чувствую. Давай поищем ответы. Думаю я при этом, давай спасем мою семью, давай спасем всех нас, а говорю, можем начинать.